Глава 10 Тень бесшумно приблизилась к дороге и встало дерево, почти сливаясь с корой. Казалось, все присутствующие должны были услышать звук закатывающихся глаз наемника. «Пф, какое представление! Какой полет дока!» Вот только звонкий хруст черепушки был сюрпризом для всех, а даже для самого врача. Как хрупка жизнь. Металлический запах крови наполнил воздух, защекотал ноздри хищников. Но лесные звери даже не думали подойти ближе, когда рядом были оборотни. Тень выругался про себя, сжимая кулаки. Даже не подходя ближе, знал, что док не жилец. Теперь он потерял доступ к такой необходимой сыворотке, к которой так привык. Да и врача было жаль. Неплохой мужик, спас жизнь тени, когда он уже почти отрастил крылья для воспарения на небеса. Какая бессмысленная и дурацкая смерть. Двери машины открылись, и из салона выскочили двое гибридов. Третий — глава иных, немного замешкался на заднем сиденье, но выскочил следом. Глаза тени были прикованы к телу врача, поэтому он не сразу почуял неладное запах. Разметая металлический вкус крови, до наемника донесся божественный аромат девушки, такой, что взял за грудки и тянул к себе вопреки всякой логике. «Тени нельзя показываться, нельзя раскрывать себя». Свой запах он всегда скрывал, но если покажется на глаза, то вылезти сухим из воды будет сложно. Всю вину за прыжок под машину Дока свалят на него, и пусть сейчас запах крови Дока перебивает запах его ранения, если не осторожничать, то можно остаться без головы. Тень знал, что Дима ради своего клана пойдет на все». Этим он даже был симпатичен мужчине, ведь тот тоже мог пойти на всё ради достижения своей цели. Видел сходство главы иных и своей необузданной натуры. Вот только ответственность душила Дмитрия. Тень бы такого не вынес, слишком свободолюбив. Ему по вкусу вольная жизнь. Даже в клане бродячих он числился фигурально, тешил свою совесть ролью Робин гуда принося часть добычи для вдових семей. Но сейчас всегда собранный наемник ничего не мог с собой поделать. Его просто необъяснимо тянуло к девушке в машине, будто она была огромным магнитом, а он, несчастным гвоздем, который царапая поверхность резьбой, двигался вопреки желанию: Да что с ним? Почему он сейчас думает лишь о том, как украсть из машины девушку? Тень же видел, что Дмитрий ведет себя с ней, как с истинной. Тогда почему наемника скручивает в морской узел от запаха? Неужели? Да нет, не может быть, чтобы истинную в девушке чувствовали двое. Или может...